Эпилог. Прошло три месяца после того, как я покинул центральную районную больницу. На новом месте меня приняли относительно нормально, правда без оркестра и туша. Леонтий Михайлович здесь оказался непререкаемым авторитетом. Работая в многопрофильном стационаре, я на себе в полной мере ощутил пользу районной хирургии. Большинство врачей, не прошедших этой школы, были сильны в своей специальности. Но любой шаг в сторону от проторенного пути заводил в тупик. Все были узко специализированы. В нашем отделении, пожалуй, только Ермаков и я могли на должном уровне поспорить с представителями других специальностей. Многих это сильно раздражало. Я был весьма удивлен, когда сосудистые хирурги пригласили в свое отделение врача из гнойной хирургии, чтобы тот вскрыл постинъекционный абсцесс у пациента ангиохирургического отделения. А что вы сами не можете? – спросил я. На артериях оперируете, а гноя в них простой не можете разрезать и дренировать? С этим же любой интерн справится. Мы-то можем, но нам нельзя. Запрещает начальство. Поправили меня ангельский хирурги. Каждый должен заниматься своим делом. Сосудистый хирург с сосудами, торакальный, грудной клеткой, абдоминальный, животом и так далее. Первое время я порывался сам оперировать смежную патологию, но меня быстро осадили. И поставили, как говорится, на место. Помню один довольно неприятный инцидент. В мое дежурство поступила бабушка, восемьдесят пяти лет, с ущемленной паховой грыжей. Ущемленным оказался придаток кишечника, уже измененный длительным сдавливанием. Нежизнеспособный. Я недолго думая взял да и удалил его без всякого труда. На утренней конференции мне устроили такой жесткий разнос. Мама, не горюй. Особенно лютовал один преклонных лет профессор кафедры факультетской хирургии, у которого было что-то личное к бывшим районным хирургам. Сам он в свое время выгодно женился на дочке предыдущего профессора, после института остался на кафедре, защитил кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую помогли сделать. Сам он почти не оперировал, в лучшем случае ассистировал опытным хирургом, но регулярно проводил обходы и со знанием дела воспитывал молодежь. «Почему вы не пригласили гинеколога?» — шумел профессор. «Да операция технически несложная. Я их в районе много раз выполнял. Ни одного осложнения не наблюдал. Стал оправдываться я. Здесь вам не район, не ЦРБ. Здесь многопрофильная клиническая больница. Такие номера у вас больше не пройдут. А вдруг родственники в суд подадут? Так бабке 85 лет, на кой яичник? Тем более, что при осмотре он был изменен, нежизнеспособный». Думаю, и гистологическое исследование этот факт подтвердит. Отстраняю вас за такую самодеятельность на месяц от дежурств, наказал меня Светила, и впредь, чтобы больше никто из хирургов самодеятельностью не занимался. Все слышали, никто не занимался, запрещаю. Есть сопутствующие патологии, зовите консультантов. Яичник поврежден, значит гинеколога. Почка заинтересована, уролога. И так далее. Еще раз повторяю, у нас не ЦРБ, а клиническая многопрофильная больница. Все специалисты есть. Решение хирурга дежурств – это одно из самых сильных наказаний. Кроме денег, теряешь и возможность заниматься экстренной хирургией, одним из самых интересных и увлекательных разделов нашей специальности. Конечно, в большой больнице, как и везде, есть свои подводные камни. Пока их узнаешь, ни одну шишку набьешь. После этого случая меня выслали в командировки в отдаленные ЦРБ области, где существовали проблемы с хирургами, где я смог проявить свой талант универсалов в полную силу. После я часто стал ездить в отдаленные уголки нашей области, во многих местах были проблемы с хирургами. Приходилось и по санитарной авиации летать на санзадании. Не обошли стороной и мою ЦРБ. После моего отъезда отделение возглавил Юра Ветров, Сев в кресло заведующего, он заважничал и буквально через несколько месяцев возомнил себя пупом земли. Власть помогает полностью раскрыть сущность человека. Саныч и Степа остались в ЦРБ, Иван и Лор врач Артур вскоре вслед за мной уехали в город. Отделение стало хиреть и усыхать, когда я приезжал по сан-заданию, мне было грустно смотреть, как разваливается некогда крепкое хирургическое отделение. А вместе с ним и вся больница. В других отделениях тоже врачи стали увольняться и отправлялись в другие места в поисках лучшей доли. Возможно, когда-нибудь я напишу и рассказы о хирурга городской больницы, где я расскажу читателю и о том, как вымирают маленькие больницы и возвеличиваются большие стационары. А пока прощаюсь с вами. До новых встреч. Конец книги. Март 2013 года. Звукорежиссер Олевтина Федорова читал Сергей Керсанов.